Глава 11. Прощальная песня. Я добежал до котиков, поднял свой пистолет и быстро обернулся в сторону двух приближающихся наёмников. Те уже почти добежали до Амониты. Та дрожащей рукой подняла кинжал и направила в их сторону. "Стоять!" рявкнул я, направив в их сторону пистолет. Двое оставшихся наёмников застыли и посмотрели друг на друга. Один из них поднял руки вверх, открыл рот, словно собираясь что-то сказать, но потом развернулся и побежал в лес. Только пятки засверкали. "Трос!" крикнул последний оставшийся наемник в спину удаляющегося товарища. Затем он повернулся ко мне, глядя глазами, полными ненависти, но в конечном итоге он тоже отступил от маниты, развернулся и исчез в лесу. "Передай моналайзе, я не буду отсиживаться", крикнул я ему в спину. Я подбежал к демонице выглядела она неважно. Кровь прекратила течь из её раны, но это ещё ничего не означало. Если не оказать ей помощь, ситуация может стать критической. Значит, у тебя есть принцесса? Амонита слабо мне улыбнулась, достала из-за пояса небольшой деревянный амулет с вырезанной на нём кошачьей мордочкой. "А я-то думала, что ты не виновен, и на тебя зря наговаривают. А ты вон какой пройдоха". Целую Принцессу умыкнул. Аманита, тебе лучше не говорить. Давай я попробую перевязать твою рану. Не надо. Партнёр. У меня есть одна волшебная штучка. С этими словами демоница приложила амулет к ране. Мне показалось, или глаза кошечки загорелись загадочным фиолетовым огнём. Что подарок? Она, к сожалению, одноразовая и после применения разрушится. Но выбора нет. Так плохо мне не было ещё никогда. Амонита закашлялась кровью. Я с сомнением взглянул на её странный амулет, который демоница сжимала в бледных окровавленных пальцах. С другой стороны, Амонита уже показывала свои магические умения, обрушив потолок пещеры, пока мы удирали от пауков. У меня нет причин не доверять демонице. "Моя помощь нужна?" уточнил я. "Нет. Я скоро буду в порядке." Она кивнула в сторону хрипящего мира. Лучше закончу с ним. Он слишком опасен. Я ободряюще улыбнулся и подмигнул своей красивой краснокожей спутнице, а затем распрямился и подошёл к Мурнымиру. Всё моё тело сильно болело из-за полученных ран и синяков. Тем не менее, критических повреждений я не получил и на ногах стоял уверенно. Руки Мурнымира скребли под подоспехом вокруг дыры от пули, словно он таким образом пытался остановить кровотечение. Но чётно. Сереброволосый эльф лежал на спине, Его лицо покрывало болезненная бледность, а изо рта вытекла струйка крови. Тем не менее, на меня он взглянул с нескрываемой ненавистью. Ты нажил себе сильного врага, колдун, прохрипел мир. Маналайс перевернет всё подземелье вверх дном. Камень за камнем, чтобы вернуть свою сестру. Пусть делает, что хочет, хоть головой об стену бьётся. Я пожал плечами. Мне всё равно. Должен признать, Мырнымир был выдающимся бойцом и очень опасным противником. Думаю, несмотря на свою жестокость, он заслужил умереть как воин, от оружия своего врага. Я передернул затвор пистолета и направил оружие ему прямо в лоб. Постой! В глазах эльфа мелькнул страх. Умирать он всё-таки не хотел, как и все живые существа. Могу я выкупить свою жизнь? Забирай мои доспехи и оружие. И ещё ты получишь большой выкуп. Я задумался. Предложение, конечно, интересное. Мырнамир лицо приближённое к лидеру клана Махис. За него заплатят достойный выкуп. Но есть ряд "но". Пленника надо где-то держать, кормить, следить, чтобы не убежал. Слишком много возни. А ещё он может причинить зло Мэй. Кроме того, когда я буду его передавать с рук на руки, на меня могут напасть. Никто не даст гарантий, что Монолайз будет играть честно. Нет уж, слишком муторно. Да и мирный мир, когда выздоровеет, наверняка снова начнут гоняться за мной и принцессой. Не нужно мне такое счастье. Одного раза хватило. Слишком это опасный и жестокий враг. Нельзя поступить по-другому. Думаю, понятно почему. Вопрос в другом. Хватит ли у меня решимости? Сердце начало биться быстрее. Спокойный Денис, ты должен это сделать. Ты уже убивал людей, эльфов, орков и так далее. И назад для тебя дороги нет. Уже невозможно остаться чистым. Но есть большая разница в том, чтобы убивать в бою, защищая свою жизнь, и в том, чтобы хладнокровно убить того, кто уже не может дать отпор. Не превращусь ли я со временем в безжалостное подобие своего врага? Не станут ли мои глаза глазами бездушной машины? Это очень тёмный и опасный путь. Я вспомнил, как этот морный мир убил жителей Грибограда, выстрелив молнией по обычному жилому дому. Вспомнил, как он гнал своих солдат под пули на убой, прячась за их спинами. Может быть, у тебя есть сообщение, которое ты хочешь передать Монелайсо? Самодовольно усмехнулся эльф. Видимо, он принял моё промедление за согласие. Нет, сказал я в последний раз, наводя пистолет. У меня есть для Моны другое послание. Не дожидаясь ответа, я спустил курок. На этот раз пуля прошла точно между бровим урны мира. Глаза эльфа остекленили. Самодовольное выражение исчезло с его лица. Good night, sweet prince. Никогда бы не подумал, что способен на подобное. За эту неделю я изменился сильнее, чем за всю прошлую жизнь. Я только что убил человека. Ну, пусть Эльфа, какая разница, но при этом остался почти спокойным. И меня это немного пугало. А может быть, и не немного. Я огляделся, осмотрев мёртвых и парализованных наёмников, лежащих на земле. Никакой опасности они больше не представляли. Их товарищи разбежались по окрестностям, и скорее всего, наводнят слухами всё подземелье об ужасном колдуне, которому подчиняются кот э. Ты как? Я вернулся к Амонити. Та с поразившим лицом уже встала на ноги и проверяла снаряжение. Её немного пошатывало из-за кровопотери, но в целом на ногах держалась уверенно. Отличный партнёр, почти как новенькая, улыбнулась мне демоница. На месте раны на её животе я увидел затянувшийся шрам. Тётушкинымулет сработал как надо. Жаль больше им не воспользоваться, штука одноразовая. Около её ног я заметил горстку пепла. Всё, что осталось от amuleta. Применённая магия сожгла его. Тогда нам пора идти, сказал я Аманите. Думаю, здесь мы закончили. Хочешь вернуться в этот твой мир поверхности? спросила демоница с оттенком сарказма. Ага, я ухмыльнулся. Жду не дождусь, когда увижу твою реакцию. Аманита лишь хмыкнула и отвернулась. Я поднял с земли кинжал Мурны Мира с красивой гравировкой в виде эльфийских надписей. Будет отличный подарок Мейне на запоздалую свадьбу. Пусть мы пока не провели церемонию, но она всё равно была моей женой, и я хотел баловать её не меньше, чем защищать. Есть ли лучший подарок женщине, чем оружие обидчика и её семьи? Пока я занимался своими делами, Амонита обшарила карманы мертвецов. Когда она вернулась, её мешочек с монетами на поясе стал немного больше и тяжелее. В густых кустах недалеко от нас послышался шорох и появилась горстка котов, э, включая моего друга воина со шрамами. Последний подошёл ко мне, и я опустился на одно колено, чтобы наши головы были ближе друг к другу. Он искусно поклонился. То же самое сделала и его свита. "Спасибо", сказал я, улыбнувшись. В ответ я тоже поклонился, но с куда меньшим изяществом. Сказывалось отсутствие практики. Кроме того, я всё ещё не был уверен, понимают ли меня малыши. Покрытый шрамами воин котик поднёс крошечный кулачок к сердцу и мяукнул, наклонив голову. Полагаю, это означает что-то вроде пожалуйста. Амонита смотрела на меня с удивлением, но ничего не говорила. Я снял свой рюкзак, достал из него оставшиеся съестные припасы, а затем разложил их на лесной подстилке. К ним я добавил несколько золотых монет, полученных за шкуру каменного тролля. Это за ваши потери, сказал я вождю. Или кто он там был. Тебе не нужно было нам помогать. Я догадываюсь, что сегодня ты потерял нескольких хороших друзей. Пусть так котики залутают всех павших наёмников. Оружие, доспехи, деньги это богатая добыча. Мы с Амонитой всё равно столько не унесём. В это время из кустов вышла ещё одна небольшая группа кот котэ. Это были девушки их народа. Возглавляла процессию белая и пушистая кошечка в нарядном платье, украшенном вязью и драгоценными камнями. Минуточку, я, кажется, узнаю её. Это та самая котейка, которую мы самонита спасли от каменного тролля. Получается, она кто-то важный у малого народца? Может быть, даже принцесса? Судя по тому, как уважительно к ней относятся, очень даже может быть. Блин, везёт же мне на принцесс попавших в беду. Она мелодично мяукнула, признательно глядя на меня снизу вверх и поманила меня к себе лапкой поближе, словно что-то хотела сказать. Я наклонился к ней. В тот момент, когда мое лицо оказалось совсем близко к ней, она приподнялась на задних лапках и быстро лизнула меня в щеку. Её шершавый язычок оставил ощущение чего-то влажного на моей коже. Я отстранился, увлечённо глядя на принцессу Кот-Э. Как мне показалось, она слегка покраснела, но сложно было утверждать наверняка. Под белой шурсткой трудно было что-либо разглядеть. Отвернувшись, котейка быстрым шагом убежала под защиту зарослей, как будто смутилась. Свита с испуганным писком поспешно последовала за ней. Прочие коты проводили своих девушек удивленными взглядами. Кажется, такого поворота никто не ожидал. Нет, я, конечно, люблю девушек других раз. Мы, и аманита, не дадут соврать. но настолько далеко я зайти не готов. Не настолько я месье, который знает толк. Да и с технической точки зрения, из-за разности размеров, ладно, не будем об этом. Покрытый шрамами котик воин кивнул, а затем отдал приказ на певучем мяукающем языке. Несколько малышей подошли, подняли мешки с припасами и отнесли их в подлесок. Лидер кот Э, оглядывая свою маленькую армию, поднял свои крошечные пушистые руки в воздух и издал несколько мяукающих ритмичных звуков, как будто пел или читал заклинание. Я не знал точно, что именно он сказал, но это пение подхватили другие котики. Приятное тепло наполнило мою грудь. Откуда то я знал, что они пели в мою честь. Я встала на прощение поклонился собравшимся крошечным воинам. Мы с аманитой пересекли реку, и под мелодичное пение малого народца направились на восток. «Дружит скота", сказала с улыбкой демоницы и покачала головой. "Никогда не видела ничего подобного. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей". Я ухмыльнулся. Это мне отец сказал, когда я был ещё ребёнком. А он это услышал, полагаю, от деда. Пока мы устало бродили по лесу, я мог думать только о солнечном свете поверхности и о тёплой постельке, в которой лежу вместе с Мэй, крепко обняв её, мою жену. Интересно, они с самонитой поладят друг с другом?